Глава сорок п в о время обратного полёта мы почти не общались, не говоря уже о перебросе. Он вообще не располагает к разговорам. а м р е н а ждала нас в доме Риза, и вид с собой являла бледной и помятой. Я подумала, что нужно немедленно добыть для неё новую порцию бараньей крови. Риз не стал собирать нас в столовой или гостиной. Сунув руки в карманы, он прошёл через кухню в сад на заднем дворе. Мы остались в передней, глядя ему вслед. Молчание, распространявшееся от него, очень напоминало затишье перед бурей. «Надо понимать, всё прошло хорошо», — сказала а м р е н а Кассиан выразительно посмотрел на неё и отправился следом за Ризом. День выдался солнечным и сухим. Радуясь т е п л о из многочисленных клумб и вас тянулись зелёные ростки. Риз уселся на край фонтанной чаши, упёр руки в колени, и опустил голову, разглядывая моха, з а п о л н я в ш и й трещины между старыми каменными плитами. Мы молча присели на белые железные стулья. Жаль, что люди не видели Фейри, спокойно восседавших на железе. Они бы выбросили свои дурацкие амулеты. Наверное, даже Элайни, её жених, подарил бы совсем другое кольцо, сделанное без страха и ненависти. «Рис, если ты пришёл сюда подумать в одиночестве, так и скажи». Нарушила молчание а м р е н а оседлавшая скамеечку. «Я не буду м а з о л и т ь тебе глаза и вернусь к работе». Рис поднял на неё взгляд, холодный, без всегдашней насмешливости. «Люди требуют доказательств наших добрых намерений, того, что нам можно доверять. а ф е е р ы им недостаточно?» — удивилась а м р е н а поворачиваясь ко мне. Я удержалась от ответа, чтобы никого не обжить словами. «Получается, что недостаточно». «Возможно, я не справилась с ролью посланницы». «Ее присутствие было больше, чем достаточно», — с пугающим спокойствием ответил Рис. «Может, он поймал мои мысли, полные недовольства с собой? Я тут же поставила заслон». «Дело не в фейре, а в королевах», — продолжил он. н а н е дуры, что еще хуже, испуганные дуры». Рис вернулся к разглядыванию плиты мха, словно видел там особые узоры, недоступные нашему зрению. «Мы могли бы их свергнуть», — сказал Кассиан. «Возвести на трон других королев, поумнее и позговорчивее. Таких, у кого хватит мозгов понять нашу просьбу». «На это понадобится куча времени, которого у нас нет», — покачал головой Рис. Я подумала о неделях, потраченных а з р е л е м на безуспешные попытки проникнуть ко дворам смертных королев. Если уж его теням и шпионам не удалось пробраться через их внутреннюю защиту, Едва ли это сумел бы сделать подосланный убийца. а з р и л ь кивнул, словно та же мысль бродила и в его голове. Кассиан это понял. «Нехватка времени. Лишь одна причина», — продолжал Рис. «Ещё неизвестно, как свержение королев повлияло бы на охранную магию их половины книги. Книгу они должны отдать нам добровольно. Возможно, магия, которая их защищает, способна распознавать подобные уловки». «Словом, мы на них застряли», — признался он. «Попытаемся ещё раз», — сказала Мор. «Я могу сама поговорить с ними, отправиться к ним во дворец». «Нет», — заявил Азриэль. Мор удивлённо посмотрела на него. Загорелое лицо Азриэля слегка покраснело, но оставалось спокойным, как и светло-карие глаза. «Ты не отправишься на континент, особенно в их логово». «Если помнишь, я сражалась на войне? Нет», — повторил Азриэль, выдерживая её взгляд. Его крылья царапали спинку стула. «Тебя там в з д е р н у т в назидание всем нам. Сначала им придётся меня поймать. Их дворец — смертельная ловушка для фейцев», — сказал Азриэль, и у него даже голос изменился. Видно, он всерьёз боялся, как бы мор не рванула на континент. «Дворец строили фейцы с расчётом защитить смертных от нас. Возможно, ты туда и войдёшь, но обратно уже не выйдешь». Мы бы давно туда проникли, если бы не эти особенности дворца. Я наблюдала за мор и чувствовала, в ней уже бурлил ответ о з р и э л ю который наверняка ранил бы певца теней сильнее, чем она думала. И тогда я решила вмешаться. Если нам заказан доступ на их земли, и если любой обман или попытка проникнуть в сознание королев могут окончиться уничтожением их половины книги, какие тогда доказательства мы можем им предложить? Рис поднял голову. «Я несколько раз слышала о Мирьяме, но так и не знаю, кто она. Что их связывало с Юрианом и кем был этот принц драконий? Они могли бы стать убедительным доказательством для королев. Я лишь высказываю мысль, которая пришла мне в голову». Огонь, бушевавший в глазах мор, погас. Она перешагнула с ноги на ногу и уперла носок сапога в мох. Мне ответил Рис. Пятьсот лет назад, в годы предшествующей войне, на самом юге континента стояло Фейское королевство. Оно занимало пески, окружавшие речную дельту. В отличие от песков, там росло и цвело всё. Королевство называлось «Черная земля». Для смертных людей не было места хуже и страшнее этого королевства. Люди там и не жили. Их туда пригоняли в качестве рабов и заставляли строить роскошные дворцы и величественные храмы для правящей верхушки. «Бежать оттуда было невозможно. Для людей не существовало никаких способов выкупить тебя из рабства». А королева Черной земли, Рис поморщился и умолк. «В сравнении с нею Амаранта показалась бы тебе кроткой, как Элайна», с тихоязвительностью пояснила Мор. «Мирьяма была полукровкой, рождённой от смертной матери», — продолжал Рис. «Её мать была рабыней. Никто не спрашивал эту женщину, согласна ли она зачать ребёнка». Всё произошло против воли будущей матери. Естественно, дочь рабыни тоже становилась рабыней. Потому про Мирьяму говорили, что она родилась в Кандалах и не имела никаких прав на своё фейское наследие. «Всю историю ты расскажешь как-нибудь в другой раз», — не выдержала а м р е н а и повернулась ко мне. «Сейчас тебе достаточно знать самую суть. Королева собралась замуж за иноземного фейского принца, дракония». А Мирьяму она подарила ему в качестве свадебного подарка. Судьба Мирьямы ужаснула дракония, и он отпустил ее на свободу. Опасаясь гнева к о р о л е ы она бежала через пустыню, переправилась по морю и оказалась в другой пустыне. Там ее и нашел Юриан. Дальше бежать ей было некуда. Мирьяма примкнула к повстанческой армии Юриана, стала его возлюбленной. Она лечила раненых воинов. После одной сокрушительной битвы ей пришлось врачевать раны новых фейских союзников Юриана, в числе которых был и принц драконий. Благодаря м и р и м е принц узнал, на каком чудовище он собирался жениться. Драконий разорвал помолвку, и его армия объединилась силами людей. Целых три года драконий разыскивал прекрасную рабыню. Юриан и не догадывался, что его новый союзник воспылал любовью к м и р и м е Юриана тогда целиком занимала победа в войне и разгром Амаранты на севере. Постепенно стремление разделаться с Амарантой заняло все его мысли. Он и не знал, что у него за спиной разгорается страсть между Мирьямой и драконием. «Не за спиной», — недовольно возразила Мор. Прежде чем хотя бы пальцем дотронуться до дракония, Мирьяма порвала с Юрианом. а м р и н а пожала плечами. Короче говоря, посланница-то наша, — снова обратилась она ко мне, — Юриан был зверски замучен и убит Амарантой. Во время пыток и потом, загнав его сознание в перстень, Амаранта рассказывала ему о предательстве Мирьямы. Получалось, будто Мирьяма предала его, переметнувшись к фейскому принцу. Все считали, что Мирьяма и драконий погибли в конце войны, когда освобождали рабов Черной з е м л е Даже Амаранта поверила в это. Но они не погибли. — заключила я. Рис и Мор кивнули. Все это было уловкой, чтобы замаскировать их побег, и они отправились на остров вместе с фейцами и людьми, чтобы построить новую жизнь. Они снова кивнули. Так почему бы не показать королевам этот остров? Мор ведь начала рассказывать им. «Потому что...» — перебил меня Рис. Это ничуть не изменит представление королев о моем характере. Они вовсе не собираются менять свои устоявшиеся мнения о том, «Кто я такой?» «На самом деле, это было бы глубочайшим предательством наших друзей. Мирьямы и драконии мечтали только об одном — мирно жить со своими народами. Они принесли немалые жертвы, чтобы завоевать это право. И крови пролилось немало. Я ни за что не позволю себе нарушить покой их острова». «А воздушная армия д р а к о н и я была не хуже нашей», — сказал Кассиен, размышляя вслух. х «Не удивлюсь, если придётся обращаться к нему за помощью». Рис лишь покачал головой. Это означало конец разговоров на тему м и р ь я м ы и Дракония. Возможно, он был прав. Кроме непоправимого вреда его друзьям, никаких иных результатов это бы не принесло. Рис так и остался бы для всех хитрым злодеем с жестоким характером. «Тогда о каких доказательствах ты говорил королевам?» — спросила я. «Что мы им покажем?» «Веларис», — ответил он, как-то сразу поскучнев. «Что?» — рявкнула Мор. Амрина даже шикнула на нее. «Ты ведь не решишься пустить королев сюда?» — сказала я. «Разумеется, нет. Риск слишком велик. Даже один вечер их пребывания в Веларисе мог бы привести к кровопролитию. Я собираюсь просто показать им город». «Они объявят это твоими уловками и не поверят», — возразил Азриэль. Рис встал. «Нет, я им не просто покажу. Я сыграю по их же правилам». «И как это понимать, Рис?» — спросила Амрина, чиркая ногтем о ноготь. «Дай знать своему отцу», — сказал он Мор. «Мы нанесем визит ему и второму моему двору». От этих слов у меня внутри все похолодело. Двор кошмаров. Я узнала о существовании Веритоса, магического шара, которым несколько тысячелетий владела семья м о р Шар был наделен магией правды. По словам Мор, этой же магией владела она и многие женщины в ее роду. Веритас был у них наиболее ценным и охраняемым талисманом. Рис, т не теряя времени, разработал замысел. «Завтра днем мы отправимся ко двору кошмаров в каменный город. Совершив переброс, мы окажемся возле громадной горы, в недрах которой скрыт город, а остаток пути проделаем по воздуху». Мор, Кассиан и я были нужны для отвлечения, чтобы внезапный визит Риза выглядел менее подозрительным. Азриэль же выкрадет Шар, и с п о к о е в отца Мор. Вечером за ужином Риз рассказал мне, что людям этот Шар тоже известен. Во время войны Шар находился у них. Королевы тоже знали о Шаре и считали, что тот показывает абсолютную правду, без каких-либо ухищрений. Смотреть в него — всё равно, что смотреть в окно». Увидев в шаре Виларис и миролюбивых, довольных жизнью горожан, королева поверит, что Риз ничего не подстроил. Ризу предлагали показать королевам другие места, которые тоже убедили бы их, что он вовсе не воинственный злодей. Но все понимали, ни одно из них не произведет на королев такое впечатление, как Виларис. Ради своих подданных, ради всего большого мира, он был готов показать королевам маленький кусочек правды. После обеда я отправилась бродить по улицам и не заметила, как оказалось на подступах к радуге. Там вовсю бурлила вечерняя жизнь. Художники и горожане заполняли магазины и выставочные залы. По сравнению со сверкающими огнями и яркими красками холма, улицы за моей спиной выглядели тёмными и спящими. А тут каскад огней, спускающихся к реке. Я жила в в е л а р и с е почти два месяца. Но мне так и не хватило решимости прогуляться по улочкам художников и ремесленников. Все мои мысли вертелись вокруг замысла Риза. За глоток мира он шёл на риск, раскрывая существование этого прекрасного города и не менее прекрасных горожан. Возможно, Риз ощущал свою вину перед притянией, пострадавшей от владычества Амаранты, тогда как Виларис наслаждался покоем и безопасностью. И теперь, чтобы уменьшить вину, он был готов преподнести в е л а р и с на серебряной тарелочке. У меня защемило в груди. Наверное, мне стоило отправиться сюда вместе с Мор. Но она ушла сразу после обеда, бледная и раздраженная. Все попытки Кассиэна заговорить с ней успеха не возымели. Азриэль отправился в облака на встречу со своими шпионами. Перед отлетом он пообещал встревоженному Кассиэну разыскать Мор, когда вернется. Аризу Ему хватало дела без меня. Когда я объявила, что пойду прогуляться, он даже не стал возражать. И не попросил меня быть осторожной. Рис был полностью уверен в безопасности в е л а р и с а Или же он знал, как я отнесусь к попыткам отговорить меня от прогулки или к тем же предостережениям. И я тряхнула головой, прогоняя тяжёлые мысли, и снова обвела взглядом главную улицу радуги. д р а в моей душе не исчезла. Все эти недели я ощущала в ней слабые вспышки. Мелькали какие-то образы, а потом опять становилось темно. Никакой бурлящей жизни, никаких желаний. Только один раз я почувствовала перемену. Тогда, ночью, при виде Риза на коленях с распростёртыми крыльями и узорами татуировки на совершенно голом теле. Нет, глупо было идти сюда, в эту праздничную жизнь, когда грядущая война может всё превратить в развалины. Глупо влюбляться в то, что могут отнять. И потому, сознавая себя жалкой трусихой, я повернулась и пошла домой. Рис дожидался меня в передней. Он стоял, мрачно прислонившись к перилам лестницы. «Что-то случилось?» — спросила я, останавливаясь на середине ковра. Я не увидела его крыльев. Они исчезли напрочь, как и сегодня утром. «Я склоняюсь к тому, чтобы завтра оставить тебя здесь». «А я уже приготовилась», — сказала я вслух, отправив ему по нити. «Не запирай меня в этом доме, не отказывайся от моей помощи». Он запустил руку в волосы. «Завтра я буду вынужден превратиться...» «Слово мне не хотелось бы, чтобы ты это видела, и обращение с тобой и остальными, оно тоже будет не таким, как здесь». Маска Верховного Правителя. Тихо вздохнула я. «Да», — ответил Рис, усаживаясь на нижнюю ступеньку. «Я не подошла к нему, лишь спросила осторожно». «А почему ты не хочешь, чтобы я это увидела?» «Потому что ты только-только перестала видеть во мне чудовище. И мне невыносима мысль, что ты снова окажешься в подземелье, в мире очень похожем на тот, где я тебя нашёл». «Да, в подземелье. Я ведь совсем забыла. Забыла, что увижу подлинник мира, чьей копией стал подземный мир Амаранты. Я ненавидела подземелье. Но в каменном городе я буду не одна». «Я отправлюсь туда с Кассиеном и а з р е э л е м С Мор. С ним. Я ожидала, что меня прошибёт холодный пот. Ничего подобного. Не было даже намёка на страх. Позволь мне помочь. Всем, чем я смогу». Звёздный свет в его глазах подёрнулся мглой. «Роль, которую тебе придётся играть, не из приятных. Я тебе доверяю». Я села рядом с ним на ступеньку. «Села почти рядом». Тепло его тело прогнало вечерний холод, успевший набиться мне под пальто. «Скажи, а почему Мор после обеда уходил а такой расстроенной?» Ури задрогнул кадык. «Что-то удерживало его от рассказа. Не недоверие, ярость и боль событий, которые случились несколько веков назад. В тот день я был в каменном городе. Отец Мор объявил, что продаёт её в жёны Эрису, старшему сыну верховного правителя двора осени». Я хорошо помнила старшего брата Лассена. Эрис славился своей жестокостью. Мор умоляла отца не делать этого. При всей её силе, при всей независимости её характера она не имела в семье ни голоса н и п р а в А моего отца не очень заботила, что его двоюродный брат готов превратить собственную дочь в племенную корову. «Что случилось потом?» — шепотом спросила я. Я на несколько дней забрал Мор в Валерианский лагерь. Там она увидела Кассиэна и решилась на поступок, который уничтожил ценность её как брачного товара. Я узнал только потом, и это... Это был хаос, втянувший в себя Кассиэна, её и наши семьи. Подробности долго рассказывать. Словом, Эрис отказался на ней жениться. Он заявил, что она спуталась с низшим Фейри, опозорив себя. Он скорее уляжется в постель со свинёй, чем с а л е р и а н с к о й п о т о с к у х о й Что же касается её семьи, они... Они... Обычное красноречие покинула Риза. Он мучительно подыскивал слова. Сначала её избили, а потом бросили на г р а н и ц е с двором осени. К телу прибили записку, извещающую, что Эрис волен поступить с нею так, как сочтёт нужным. Я не ослышалась. Отец... Прибил записку к телу своей дочери. Эрис проявил неожиданное милосердие. Сдерживая гнев, продолжал Рис. Он не убил Мор на месте. Он лишь велел перетащить её вглубь своих лесов и бросил там умирать. Через день её нашёл Азриэль, живую. Только это и удержало его от желания истребить оба двора. Я вспомнила улыбающееся лицо Мор, её беспечный смех, женщина, которую не заботила чьё-либо одобрение или неодобрение. Возможно, потому что она повидала отвратительную изнанку всех этих традиций и устоев, и выжила. Теперь я поняла, почему Риз не способен выдерживать Несту дольше нескольких минут, почему до сих пор сердится за её былое наплевательство на меня, даже если сама я давно всё простила. В моих жилах бурлил огонь Бюрона. Нет, теперь это мой огонь. Не его и уж тем более не его сына. Я взяла Риза за руку, чувствуя шершавость его большого пальца у себя на ладони. Стараясь не думать о его руках, я сказала твёрдым, спокойным и каким-то чужим голосом. «Расскажи, что мне необходимо сделать завтра?»